Глава 30 Верный слуга и советник Алибек появился в ханском шатре, разбитом на небольшом холме среди необъятного поля. «Великий из великих!» — обратился он. «Войска выстроены, чтобы ты вдохновил своих воинов на борьбу с яростным врагом!» Хан, видимо, в ожидании такого приглашения, Был одет по-зимнему, на дворе свирепствовала матушка-зима. — Ну и как? — поднимаясь с трона, спросил повелитель, поправляя полы лисьей шубы. — Нет в мире силы, которая бы противостояла твоей, — не без гордости заявил Алибек, тем самым как бы прославляя себя, ибо сам собирал эти силы. К вышедшему из шатра хану подвели и греневые масти коня. Сбруя горела золотом, шерсть конская переливалась на солнце. Крутая шея, небольшая голова, тонкие неспокойные ноги, под корпус говорили о высокой стоимости этого жеребца. Хан погладил его шею. Но Кер подставил стремя, и хан, поддерживаемый стражем, уселся в седло. Слегка тронув шпорами коня и натянув узду, чтобы застоявшийся конь его не понес, Тахтамыш, сопровождаемый Алибеком и многими мурзами, двинулся на осмотр. Не доехав до конца расположения войск, он остановился. От горизонта до горизонта выстроились войска. Сколько уж раз за долгую ордынскую жизнь подобным образом выстраивалось воинство — Глядя на этих вооруженных людей, казалось, что нет в мире силы, чтобы смогла противостоять им. Да, так было при великом из великих Мунке-Сале, Джихангире, Чингисхане. Было и при других. Но, как говорит мудрый Али, нет ничего вечного под луной. И в прошлый раз войск было не меньше, а... Осмотрев войска, хан позвал старшего сына Зелени-Салтана и что-то ему сказал. Тот, выслушав отца, хлестнул плетью коня и куда-то ускакал. Как потом узнал Алибек, Зелени увел 30 тысяч конников в берге. Для Али стало ясно, хан боится чего то заговора. Но чьего? Ответа на этот вопрос он не находил. Алибек думал об этом по пути в ханский шатер, куда Тахтамыш пригласил его и доверенных Мурс, чтобы обсудить еще раз, куда идти. Предварительно он решил, что битву начнет, двинув войска на север в Молдавию. Там много монгольских племен, настроение которых он знал. Потеряв свою самостоятельность, они вынуждены были платить дань не Чингизиду, а какому-то безродному Тамерлану. Их души переполнялись гневом и горели желанием сбросить с себя это позорное ермо. Зная об этом, он и решил отправить туда Едигея, дав ему поручение собрать всех монгольских мурс и, объединив их усилия, двинуть оттуда на юг. Первую часть поручения собрать мурс он выполнил, но в сборе сил произошел непонятный сбой. Поэтому они явились к Едигею, посланцу Чингизида Тахтамыша, узнать, для чего тут явился в их края. Узнав, что Тахтамыш готовится с севера внезапно ударить на Самарканд и тем самым прикончить ненавистного эмира, все мурзы приветствовали это решение, высказав общее мнение, что давно пора это сделать, и их войска только ждут сигнала. Но среди них не было князя Тагая, который когда-то напал на Рязанские земли, В отместку князь Олег дошел до наручая, где находился Тагай, и только чудом он спасся от гнева русского князя. Вызванный Едигеем Тагай сослался на свои болезни и не приехал к нему. Едигей был только рад этому. После обильного дастархана приглашенные стали разъезжаться по своим улусам. Но странное дело, ни один из них не доехал до своего места. Когда подошел Тахтамыш, Едигей с прискорбием сообщил, что кто-то выдал их намерение, и испуганные Мурзы исчезли странным образом. «Я думаю», — сказал хитрый князь, — «это дело рук Тагая. Он не был на Хурале. Это говорит, что Тагай выступает против тебя, великий из великих». Хан ничего не сказал, только подозрительно посмотрел на князя, Но к таким взглядам он уже привык, и они на него не действовали. Это был первый, но чувственный удар по их замыслу. Алибек, узнав об этом, прямо сказал хану, что это — дело рук Едигея. Хан не поверил. Едигей сам предлагал этот вариант и обещал полную победу над врагом. «Обещал», — саркастически произнес хан — и, больше ничего не сказав, удалился ко сну. Но поспать ему не удалось. Прискакавший вестник сообщил, едва продравшему глаза хану, что на него двигается Тамерлан со всем своим войском. «Как Тамерлан?» — он выскочил из шатра с ревом. «Коня! Великий из великих! Вам надлежит одеться!» — подсказал верный Нукер, державший одежду в руках. Одевшись, хан закричал. «Барабаны! Почему молчат барабаны?» Те ударили в раз, получив приказ. И зашевелилось, задвигалось войско. К утру оно было выстроено. «Чего на левом фланге?» — спросил хан у Алибека. «Там стоит Едигей», — ответил тот. «Ночью он был там». «То ночью, а сейчас светает». И хан с плетью показал на восток. Алибек послал вестового. Когда совсем расцвело и можно было оглядеть позиции, хан остался доволен. Тимуру надо было его штурмовать. Опасность была только с левого фланга, где стояли войска Едигея. В случае его отступления Тимур получал хороший простор для флангового наступления. У хана даже появилось желание послать туда еще пару туменов. Но, — возразил Алибек, — нельзя перед боем переставлять войско, это может породить путаницу. К обеду показались первые всадники непобедимого Тамерлана. По спине хана пробежал холодок. Вскоре отряд кавалерии Тимура в несколько тысяч человек сходу обрушился на застывшее татарское войско. Но он был легко отбит, что породило в хане уверенность. И он приказал их преследовать. Завязался упорный бой. Похоже, враг стал шаг за шагом отступать. Горячность хана росла. Он решил усилить нажим. Враг только этого и ждал. Все главные силы он обрушил на левый фланг. Не вступая в битву, Едигей приказал дать сигнал войскам к отступлению. Странно, но Тимур не стал их преследовать, а обрушился на левое крыло татарского войска. Раздвоенные силы не сумели сдержать вражеской атаки, дрогнули и бросились в бегство. Их не могло остановить ни призывы хана, ни призывы его мурс. Это было поражение. И только игреневый конь, точно на крыльях сумел вынести своего хозяина в спасительную бескрайнюю степь. Бегство войска Едигея продолжалось недолго, вскоре оно прекратилось, было выстроено в боевой походный порядок и спешным маршем двинулось на сарай. Едигей уже радостно потирал руки, воображая себя сидящим в знаменитом золотом кресле, сделанным еще по приказу хана Узбека. Но каково же было его удивление, когда на подходе к городу он увидел войска, готовые к бою. Посмотрев на тех и на своих, он не стал рисковать. Остановив свое войско, прискакал к зелени и печально объявил, что они разбиты Тимуром. Эта весть быстро полетела над широкими водами Волги, пронеслась над необъятной степью, проникла сквозь каменные стены московского Кремля. Рано посидевший московский князь хлопнул ладонью по столу, когда ему сообщили эту весть. — Живучая эта гидра, бьют ее, бьют, а она все шевелит хвостом. — Да шевелится, — каким-то пророческим голосом произнес он. — Василий и закончит, — сказал Иван Кошкин, главный казначей московского княжества, на долю которого выпала честь вместе с Дмитрием услышать эту весть. Князь грустными глазами посмотрел на рослого здорового казначея и признался. — Я уже не чаю его и видеть. — Вернется, вот увидишь, великий князь, вернется. — Сердце мое чует, — уверенно сказал казначей. — Эх, твои бы слова, да...